Глава тридцать четвёртая. Меньше всего арена передо мной походила на ринг. «Гексагон», — услышала я краем уха названия, когда нашла в себе силы выйти из комнаты следом за Домиром. Но по мне это было просто клеткой. Снизу и доверху стояли решётки. Они были даже наверху ринга. Клетка для зверей на потеху публики. Для моего зверя. Решётки для антуража объявали цепи. Массивные и тяжёлые даже на вид. А сам бойцовский ринг хорошо освещался со всех сторон тогда как зрительный зал тонул в темноте, то тут-то там сверкали вспышки камер. Кто-то торопился запечатлеть происходящее на телефон и поскорее выложить в сеть, чтобы похвастаться. Трибуны ревели, и рёв этот только возрос, когда на арену вошёл первый участник. Вот тогда я впервые увидела змея. Он не уступал Дамиру в телосложении, разве что был ниже его и не с такой развитой мускулатурой. Никогда бы по его виду я не сказала, что на самом деле этот мужчина — садист и убийца отдавший приказ убить мою маму и родных Дамира, совсем ещё детей. Обычные черты лица, ничем не примечательные, прямой нос, тонкие, искреблённые в усмешке губы. Кажется, он был абсолютно уверен в своей победе, и, судя по тому, что он собирался воспользоваться ядом, ни чести, ни принципов у него не было. Дамир вышел вторым, и толпу он даже не думал разогревать. Сюда он пришёл не для шоу, а поквитаться с врагом, поэтому не сводил с него взгляд. Я заметила, что повязка спереди слегка намокла от крови, и душа ушла в пятки. Все вокруг бесновались, орали и подначивали бойцов, а у меня разрывалось сердце от этого гула. Никто даже не думал жалеть кого-то или сказать, что бой нечестный, потому что у противников явно неравны силы. Нет, все ждали крови. И её было сполна. Когда от удара по челюсти Дамира во все стороны брызнула кровь, я сдержала полного ужаса крик. Продиралась к рингу, не в силах отвести взгляды от боя не на жизнь, а на смерть. И каждый удар змея в рану зверя как будто прилетал в моё солнечное сплетение. Я не могла дышать, видя, как повязка на животе пропиталась от крови. Глядя на то, как раз за разом Дамир встаёт и бросается на противника с яростью, готовый разорвать его в клочья. Иголка вошла под кожу быстро, и время в этот момент как будто замедлилось. «Хватит! Хватит! Перестаньте!» — не выдержала я бросаясь к проклятой клетке. «Уведи её!» — рявкнул зверь во всю мощь лёгких, когда наши взгляды встретились. «Ты какого чёрта тут делаешь?» Зло прорычал прямо на ухо Рустем, больно перехватил меня под локоть и поволок к выходу. «Нет, стой! Подожди! Остановите бой! Остановите его к чёртовой матери!» «Заткнись! Я не могу его остановить!» «Так скажи тому, кто может! Судье, организаторам! Это же нечестно! дамир мир ещё не восстановился!» «Он же его убьёт!» Рустам остановился, обернулся, смерив меня уничижительным взглядом и потащил из зала. Затолкал в комнату, где мы совсем недавно разговаривали с Дамиром, и потёр переносицу пальцами. «Чего ты ждёшь? Ты же видишь, что происходит. Его просто убивают!» «Бой и идёт до смерти одного из проигравших!» Выдохнул он едва слышно. «Что?» В горле моментально пересохло. «Что слышала?» сорвался на крик Рустем и выдохнул, увидев, как я испуганно отшатнулась. «Чёрт, Марина, зачем ты пришла?» Я хотела отговорить Дамира. «Подожди. Ты сказал, что подслушивал за дверью наш с Жанны разговор. Ты ведь слышал, что она сказала про яд?» Я ухватилась за руку Рустема. «Так останови бой. Это ведь противозаконно». «Я знаю. Всё слышал». И сказал Зверю. «Как видишь, он всё равно там. Уже ничего не сделаешь, Марина». Бой нельзя было отменить уже с момента, когда они о нём договорились. Он всё для себя решил. Думаешь, я не пытался его отговорить? Так нельзя. Тогда я сама вылезу на этот чёртов ринг и остановлю бой. Я рванула к выходу, но успела только распахнуть дверь, как Рустем перехватил меня за талию и попытался втянуть в комнату. Ты с ума сошла? Я развернулась, чтобы ответить, но не успела. Трибуны заревели особенно яростно и громко. Комната поплыла перед глазами от радостно возбуждённого вопля судьи. «Бой окончен. Победитель мёртв».